«Ставишь меня в свою книжку?» Он неизменно отвечал на него «Уклончивым может быть». Но с течением времени криминальные связи, накопленные Дженсоном, стали давать ему куда больше материала, чем требовалось. Более того, от случая к случаю он сам начал проворачивать сделки с наркотиками, поражаясь, как это легко, а главное, выгодно. Этот дополнительный доход оказался весьма кстати. Его книги перестали продаваться, и звезда Дженсона, автора бестселлеров, стала заметно клониться к закату. Положение осложнялось тем, что он неудачно вложил свои сбережения, следуя дурным советам. Деньги на его банковском счету таяли с угрожающей быстротой. Подобное истечение обстоятельств сделало для него сверхстранное предложение Синтии не таким уж неприемлемым. «Скорее, даже представляющим интерес». «Ты должна понимать, — сказал он Синтии, — «что за такую работу придется заплатить очень много. «Лично у меня таких денег нет». «Догадываюсь», — хладнокровно реагировала Синтия. «Зато у меня их предостаточно». «И это была правда». «Чтобы примириться с дочерью после многолетнего надругательства над ней», Густав Эрнст назначил ей весьма щедрое ежемесячное денежное содержание. В сочетании с ее собственной зарплатой это давало ей возможность жить без материальных проблем. Синтия принимала пенсию от отца как должное. Но мало этого. Периодически Густав переводил кругленькие суммы на именной счет Синтии в банке Каймановых островов. Этих денег она вообще не трогала, И по ее подсчетам, там должно было уже лежать более 5 миллионов долларов. Надо сказать, что Густав Эрнст обладал незаурядными талантами дельца и финансист. Специализировался он на скупке акций небольших современных компаний, нуждавшихся для своего развития в инвестициях. Чутьем он обладал фантастическим. Дела большинства фирм, долю в которых он успевал приобрести, быстро шли в гору, акции резко подскакивали в цене, и Густав с огромной прибылью их сбывал. По слухам, стоил он не менее 60 миллионов долларов. Закари, младший брат Густава, подобно многим богатым американцам, отказался от гражданства Соединенных Штатов Америки, чтобы избежать тяжелого налогового бремени. Он проживал то на Каймановых островах, то на Багамах, то есть в налоговом раю с райским климатом. Именно закари открыл для Синтии счет на Каймановых островах, куда то и дело переводил деньги в виде необлагавшихся налогами даров. И каждый раз Синтия приходила, подтверждающее письмо такого содержания. «Милая моя Синтия, прими от меня еще один дар» которые я поместил на твой банковский счет. Денег у меня теперь куда больше, чем нужно мне самому, а поскольку ни жены, ни детей, ни других близких родственников у меня нет, мне доставляет истинное наслаждение делиться с тобой. Полагаю, ты найдешь им достойное применение, твой любящий дядя Зак. На письма она не отвечала, но весьма аккуратно их хранила. Синтия прекрасно знала, что деньги на самом деле от Густава, у которого были с дядей Заком свои делишки по части уклонения от уплаты налогов, но эти детали ее совершенно не волновали. Ее беспокоила только полная законность собственного банковского счета, а потому с самого начала она не приминула проконсультироваться у специалиста по налоговому законодательству. «С вашими письмами все в порядке», — заключил эксперт. «Сохраняйте их и дальше на случай, если вдруг нужно будет подтвердить, что переведенные вам суммы были дарами и налогами не облагаются. Ваш счет на Каймановых островах тоже ни в малейшей степени не является нарушением закона. Нужно только, чтобы каждый год, заполняя налоговую декларацию, Вы не забывали упомянуть о существовании этого счета и занести доход с него, полученный в виде процентов. Тогда все в ваших делах будет чисто».